Странно прошла эта трапеза. Все были чрезвычайно предупредительны. «Можно предложить вам еще кофе, мисс Бренд. Пломтик ветчины, мисс Клейторн?» «Еще кусочек бекона?» Все шестеро вели себя, как ни в чем не бывало, будто ничего и не случилось. Но в душе каждого бушевала буря. Мысли носились, как белки в колесе. «Что же дальше? Что дальше? Кто следующий? Кто?» «Интересно, удастся ли?» «Но попытаться стоит. Только бы успеть, Господи, только бы успеть!» «Помешательство на религиозной почве не иначе. Посмотреть на нее и в голову не придет. А что, если я ошибаюсь?» «Это безумие! Я схожу с ума!» «Куда-то запропастилась шерсть, запропастился алый занавес из ванной». Не могу понять, кому они могли понадобиться. Ничего не понимаю. Вот дурак. Поверил всему, что ему рассказали. С ним обошлось легко. И все равно надо соблюдать осторожность. Шесть фарфоровых негритят. Только шесть. Сколько их останется к вечеру? Кому отдать последнее яйцо? Джему. «Спасибо, я лучше возьму еще ветчины». Все шестеро, как ни в чем не бывало, завтракали.